Глава 19. Марко подробно рассказал ей о том страшном дне, о том, как беспощадно светило солнце Мальты и слепило его. Домой не хотелось. Перед работой он поругался с патрицией. Повод был глупым, в этот раз закипел он сам после того, как она валялась в постели до обеда, вместо того, чтобы провести утро вместе за завтраком. Знаю, что я виноват тоже, продолжал Марко, но осякся. Это можно опустить, к трагедии это не относилось. Но Адель как почувствовала его состояние, желая продолжить именно этот разговор. Я не семейный психолог и даже не была замужем, но муж, который много работает и редко бывает дома, достоин внимания. Разве я не права? Она объявила мне бойкот, решила, что молчание и недовольство с ее стороны спасут наш брак. А получилось, что его спасла катастрофа, которая случилась через несколько часов после этой глупой ссоры. Он задумался, глядя в сторону. Или не спасла Безусловно, они стали жить в большей гармонии, говорить о будущем. Но как будто чего-то не хватало до сих пор. Минуты катастрофы, рассказанная Марко, Адель боялась слушать. Но в то же время она боялась пропустить важную информацию. А он перевел разговор с ссоры на вылет из Мальты. Он уже рассказывал, сколько собралось пассажиров на борту, а она не сводила с него глаз, наслаждаясь красотой правильных черт лица этого мужчины. Наверное, Патриция сошла с ума, что морально и физически отдалилась от мужа, показывая свой обидчивый характер. А Марко продолжал рассказывать, и теперь его рассказ приобретал нотки трагизма. 11 месяцев Имирания. Мальта, международный аэропорт. "Стоп", прокричал Марко, одной рукой схватился за руль управления, второй стал опускать руды. Когда ты слышишь странные звуки, то первая реакция остановиться. К счастью, скорость была на несколько узлов меньше скорости принятия решения. Но чтобы еще быстрее остановиться, Марко включил реверс. Теперь точно ощущая, что так скорость замедляется. "Тормози плавно", произнес он второму пилоту Матео и тут же обратился к диспетчеру. "Катание 28, прерывая взлет». Тут же прогремел страшный сигнал, оглушая обоих пилотов. Звучала сигнализация, которая своим звуком ничего хорошего не сулила. На борту был пожар. Похоже, у нас пожар в левом двигателе. Маттео ткнул на кнопку мигающую красным цветом, и по коже Марко пошел холодок. Самое страшное на борту это пожар. И он никогда еще не испытывал такое в реальной жизни, но четко знал одно: впереди будет тяжелая битва за жизни, и паники здесь не место. А ужасно хотелось мотнуть головой, открыть глаза и понять, что это сон. Самый ужасный и отвратительный сон. Но это не было сном. А сигнал продолжал мигать красным, показывая врага, который затаился где-то снаружи. Марко выглянул в окно, но с капитанского моста пламя не было видно, казалось все спокойно. Катания 28, произнес он в микрофон диспетчеру. Похоже, у нас пожар в левом двигателе. Да, зашуршала рация, и кажется, очень сильный. вызывая пожарное отделение. Нам надо высадить пассажиров. В первую очередь Марко переживал за них, но даже не представлял, что на тот момент уже творилось в салоне. Рекомендую это сделать с правого борта. Марко привёл взгляд на второго пилота, оценивая его состояние. В руках Матео были листы порядок действий при пожаре. Там было много пунктов, Марко это прекрасно знал. Пилотам необходимо выполнить все действия, а это четыре страницы мелкого текста и только потом выпускать пассажиров. Это пугало еще больше. Пассажиры могли сгореть заживо. "Съеду на дорожку Альфа", произнес Марка, понимая, что дорожка была единственная, которая попалась на пути их самолета. Он даже не стал думать, свернул самолет вправо и тут же схватил трубку, соединяющую их с салоном. Ее взяли не сразу, но голос у стюардессы был подавлен. "Готовьте пассажиров для эвакуации с правого борта". Он отключился так же быстро, как и позвонил. Делал сразу несколько дел одновременно, но хотелось стать богом Шивой и сделать еще больше. «Заглушить двигатель один и два», — произнес Матео, и Марко тут же отключил оба двигателя. Стояночный тормоз, рычаг воздушного тормоза. Матео зачитывал, Марко все отключал, но знал, что это будет долго. А что там в салоне? Справляются ли бортпроводники? Выпускают ли пассажиров? Хотелось кинуться им на помощь, набросить кабину пилотов, он просто не мог. Топливо уже разлилось, надо было отключать все системы. Единственное, в чем он был уверен, что отдал правильный приказ на эвакуацию раньше, чем требует устав авиакомпании. Он за это получит выговор, но сейчас об этом не думалось. Дым начал проникать в кабину, уже отчетливо ощущался едкий запах Гарри. «Все, Матео, больше ничего не надо. Ты знаешь, что делать. Марко стал отстёгивать свой ремень. Матео последовал за ним. Я думаю, что я еще нужен. Нет, я закончу все сам. Марко вышел из своего кресла, наблюдая, как Матео открыл окно вытащил ленту и на ней спустился на землю. Теперь надо было проверить салон. Марко толкнул дверь, и тут же черный дым встретил его густой пеленой. Ничего не было видно. Глаза разъедало, но это не стало причиной, чтобы вернуться в кабину, открыть свое окно и спуститься по ленте на землю. Сейчас Марко нарушал еще один пункт устава. Он не должен был находиться в салоне. Но тот, кто писал этот устав, не был в ситуации, когда ты берешь на себя ответственность за человеческие жизни. А им, возможно, нужна помощь. Устав для Марко перестал действовать тогда, когда нечто разорвало топливный бак. Здесь кто-нибудь есть? Сквозь густой дым он увидел стюардессу. Еще недавно она ему улыбалась, а сейчас, задыхаясь, упала к ногам. Марко тут же поднял ее с пола и понес туда, где чуть-чуть было светлее. Наверное, там выход. Дыхание перехватывало. Казалось, что иногда оно останавливается. Марко начинал кашлять, руки немели но он донес ее до выхода и спустил по трапу. Девушка была уже без сознания, ее приняли руки пожарных, а Марко снова скрылся в салоне. Он закрывал нос гибом локтя, но это мало помогало. Он пытался не кашлять, но слезились глаза, зрение ухудшалось, поэтому приходилось кричать. Кто-нибудь здесь есть? Так он вывел еще двоих человек, которые буквально ползли по полу. Марко тянул их к выходу и спускал по трапу, вдыхая больше кислорода. Но его даже там было мало. Становилось жарко. Чем ближе он приближался к центру салона, тем больше ужасался. Вид, который перед ним открывался, врежется в память на всю жизнь. Человеческие тела в неестественных позах, перекинутые через сиденья, лежащие в проходе. Он ничего не мог понять. Перед ним открывалось черное поле из прожжённых кресел. Огонь, который чувствовал себя королем, и бушевал уже в конце салона, проедая дыру в хвостовой части. Кто-нибудь меня слышит? Крикнул Марку и тут же закашлялся, начиная оседать на пол. В голове потемнело. Он опустился на колени, задыхаясь, уже почти теряя сознание и встречая полуоткрытыми глазами трехлетнего ребенка. Тот лежал под креслом, возможно, не дышал, но глаза его были открыты. В тот момент Марко вздохнул, сложилось ощущение, что из последних сил, и это был последний кислород. Но он помог ему дотянуться до малыша и вытащить его из-под сиденья. Дальше пришлось ползти по полу в сторону выхода. Возможно, Марко потерял сознание, он плохо помнил те минуты. Просто хотелось в тот момент одного добраться до выхода, посмотреть в глаза этому ребенку и увидеть в них жизнь. Я лишь помню, что спустился по трапу с ним на руках и отключился. Пришел в себя в больницу Ловалетта, где узнал, что ребенок в момент спасения был мертв. Я вытащил из салона мертвого ребенка. Адель сидела перед Марко, смотря на него большими, наполненными влагой глазами. Она представила эту картину так ярко и четко, что сил не было даже дышать. И этот человек не герой? Неудивительно, что он получил это звание. "Марко", прошептала она. "Как после такого тебе хватило мужества снова сесть в кресло пилота?" "Тебе не понять, Адель", однозначно ответил он и подозвал рукой официанта. Нам пора в аэропорт. Адель сидела и боялась шевелиться. Теперь глаза того малыша будут преследовать ее весь полет. Нет, она не хотела уходить так спешно. В этой истории чего-то не хватает, но она не могла понять, чего именно. Дошло через несколько минут, пока Марка расплачивался, а она следила за ним. Он все делал спокойно. Она была уверена в том, что даже там, на горящем судне, у этого мужчины не наступила паника. В этой истории не хватало причины пожара. А как, по-твоему, что явилось причиной возгорания, спросила она после того, как официант ушел. И Марко замер, услышав её вопрос. Несколько секунд он молчал и даже не смотрел ей в глаза. А Адель не понимала. Стала корить себя за то, что ему задавали этот вопрос сотни раз. Но ведь ей он обещал рассказать все. "Я не эксперт", наконец ответил он и вот теперь взглянул на нее. Я могу лишь предполагать, что была повреждена часть двигателя, возможно, вылетела жировая труба. Она пробила дыру в топливном баке, и из него сразу вылилось большое количество топлива. Марко встал со своего места, желая быстрее уйти отсюда, посадить эту девушку на самолет и больше никогда ее не встречать. Иначе она начнет рыть глубже, а глубже значит, узнать еще и другой факт. Он пока не готов был уйти из авиации. Есть еще месяц, чтобы вдоволь налетаться, прежде чем с него снимут погоны и лишать диплома пилота. Мы уходим, спокойно произнес он, ожидая, пока она начнёт от той информации, которую он ей выдал. Адель молча кивнула и неохотно встала со своего места. Она молчала, но на самом деле вопросов было много. Но ведь есть целая дорога в аэропорт. Марко, она подошла ближе, всматриваясь в глаза, чуть задрав подбородок. Спасибо, что рассказал мне эту ужасную историю. И прости, что снова окунула тебя в то время. Ее близость была теплой, хоть и подул уже прохладный ветер. От этой девушки исходило тепло и доброта. Нет, она не будет рыть дальше. Она в авиации ничего не понимает. Ее скорее больше впечатлила не жировая труба, а то, что унес на руках мертвого ребенка, не желая верить в то, что он уже мертв. Я всегда выполняю то, что обещаю, напомнил он. Можно я задам последний вопрос? Марко неуверенно кивнул, надеясь, что вопрос не про причины пожара. В больнице я спросила тебя: "О ком ты думал, когда оказался в этом пекле? Ведь ты мог погибнуть". Он никогда не думал над этим вопросом. Марко только сейчас это понял. Он спасал всех автоматически, не думая о своей смерти или жизни, и не думал даже о своей жене. В тот момент Патриция выпала из его головы. О людях, которые находились в салоне, Одаль слегка кивнула и отошла на шаг назад. Призвание Марко — быть пилотом, но никак не можем. Он одинокий волк, и даже в какой-то степени жаль его жену. Но она сама выбрала этого мужчину, а значит, должна принимать его таким, какой он есть. Влюбленного в небо, но не в нее. "Я готова", прошептала она и вывела его из задумчивости. Марко погрузился в свои мысли, и пока такси везло их в аэропорт, он молчал. Ощущал непонятное одиночество и молчал. Он молчал даже тогда, когда Адель пошла на стойку регистрации. Он стоял в стороне, наблюдал и понимал, что она ведет себя более уверенно, что было странно после его воспоминаний о смертях и ужасе на борту того самолета. Адель получила посадочный талон, и ее пальцы дрогнули, взяв его. Нет, страх не прошел, но он заглушился словами Марку, которые звучали в ее ушах. Я думал о людях, которые находились в салоне. Теперь Адель жалела, что ее капитан самолета рейса Брюссель-Мальта не Марко Дельбоско. В случае внештатной ситуации она была уверена именно в этом пилоте. Теперь однозначно. Да. Но надо привыкать к другим пилотам. Хотя к чему это она? Это ее последний полет. Больше не будет потребности летать. Адель схватила сумочку и обернулась, тут же встречая взглядом Марко. Он стоял в сторонке, пил кофе и все это время наблюдал за ней. Но она еще не попрощалась с ним, поэтому была рада тому, что он не ушел. Улыбнувшись, Адель пошла к нему. Марко тут же протянул ей второй стаканчик со словами: "Кофе перед рейсом это твоя традиция?" Она взяла стаканчик из его рук, касаясь пальцев. Они как магнит задержали этот момент на несколько секунд. "Да", ответил Марко. Адель кивнула, прижимая стаканчик к губам и вдыхая запах кофе. В ее стаканчике оказался латте, как впервые их вылет вместе. Марко об этом не забыл. Когда я увижу статью, спросил он, но видеть статью совсем не хотел. Скорее всего, он даже читать ее не будет, но журнал купит. Я могу написать тебе или позвонить? начала бегло говорить Адель, но тут же ощутила, как горят Марко наверняка поймет ее слова неправильно. Он подумает, что она ищет повод узнать его номер телефона. Он ненавидит журналистов. И Он никогда не даст одному из них свой личный номер. Но против всех этих надуманных правил Адель увидела другое. Он достал свой телефон и перевел взгляд на нее. "Диктуй номер". От неожиданности даже спутались цифры. Адель ошиблась дважды и трижды возненавидела себя за волнение. Да что с ней? Это просто любезный обмен контактной информацией, ничего особенного. Но казалось, что она проходит экзамен по математике. С его номером оказалось проще. Марко просто перезвонил ей, и тут же на дисплее ее телефона высветились цифры. "Я не сделала только одно, вспомнила она. Не сфотографировала капитана при форме для статьи". "Ты еще и фотограф?» — удивился, он?" "Да, между делом". "Адель, Марко ее прервал. Как тебе занесло журналистику?" Девушка вздохнула. "Ответить ему честно или снова солгать? Наверное, правда под конец их знакомства будет правильнее. Мне не пришлось выбирать". Финансовое положение, в котором мы отчётились Селис, когда мама приближалась к смерти, было, грубо говоря, не как у Ротшильдов. Она засмеялась, но потом улыбка спала. Адель задумалась, погрузилась в прошлое. Денег не было, чтобы учиться. Но на помощь пришла волонтерская организация, которая помогала нам ухаживать за мамой. С ее помощью университет выделил мне место за отработку в нем разнорабочей. Правда, место дали лишь журналистике. А ты не хотела? Адель пожала плечами. Когда на твоих руках угасает мама, ты не думаешь о своем будущем, потому что живешь настоящим. Мне некогда было думать, хочу я или нет. Мне дали, я и взяла. Марка был потрясён этим откровением, Потрясен ее сложной судьбой, Потрясен тем, какие они разные. Он четко шел к своей цели, практически знал с пелёнок, что будет пилотом, а Адель кто-то выбрал за нее ее судьбу. А кем ты хотела быть? Это сложный вопрос, ответ на который Адель ему никогда не даст, потому что не знает. Гоняться за бабочками ей нравилось, гоняться за ним не очень. В первом случае ей мало платили, во втором эта работа, наверное, не для нее. хотя ей понравилось их знакомство. С Марко комфортно и спокойно. Ее мысли прервал голос, объявивший по громкой связи о начале посадки на рейс до Мальты. Адель вздрогнула и перевела взгляд на Марко. Он тоже слегка занервничал, потому что посмотрел туда, где висело табло, и выпрямился во весь рост. "Мне пора", произнесла Адель, привлекая его внимание. Их взгляды встретились в молчании, чтобы вдоволь насмотреться друг на друга. Хотела я запомнить черты его лица, но у нее еще есть его видео из больницы. У него нет от нее ничего. "Подожди", Марк схватил первого встречного прохожего и потянул к себе. "Сфотографируй нас, быстро!" Это был китаец. Он мало что понял, но увидев его телефон, сразу закивал и взял его в свои руки. Что ты делаешь? засмеялась Адель. Ты же сказала, что у тебя нет моей фотографии. Он улыбнулся. Правда, я в Штатском, но зато со мной рядом ты. И никто не скажет, что твоя статья выдумка. Теперь он притянул ее к себе, и смеясь, Адель встала рядом. Она была благодарна ему за это, и за позитив, который помогал ей расслабиться во время съемки. Он даже ее ощипнул за спину, чтобы она вскрикнула, а потом улыбнулась. Получилась прекрасная фотография. Все улыбки искренние, взгляды друг другу в глаза открытые. Получив обратно телефон, Марко вновь услышал объявление о посадке. Вот теперь иди. Я вышлю тебе фотографии. Она кивнула, смотря на него. Надо было отвернуться и уходить. Но она подошла к Марко, и ее губы коснулись его щеки. Спасибо за знакомство. Ее близость парализовала. Но хотелось растянуть этот момент на вечность. Сердце стукнуло не так, как обычно, а очень шумно. Даже в ушах был шум. И губы у нее мягкие, хотелось бы их попробовать на вкус. Но как только он открыл глаза, то лишился всего. Адель уходила, и каждый ее шаг удлинял дистанцию между ними. А когда она скрылась за поворотом, то Марко снова почувствовал одиночество и тоску.